Глава 101. Брачный договор и точка. Имя Шанель бессмертно. Причем мало кто понимает, что она не была хорошим дизайнером. Она была гениальным стилистом. Из моих лекций по стилистике. Не знаю, как у вас, а у меня есть личный литературный критик. Не только моей писанины, но и моей души. Да, познакомились мы на просторах интернета. Мне понравился его корректный, профессиональный комментарий под чьим-то постом, и я сама ему написала что-то типа «Прочтите и оцените мои скромные труды». Где-то через полгода по его приглашению мы выпили любимый им чай-матэ в правильном месте. А сейчас он в другой стране с семьей И периодически пытается открыть мне глаза, поставить на правильные литературные рельсы, за что я ему искренне благодарна. Я всегда прислушиваюсь к конкретно высказанному мнению умного человека. Он говорил, не ищи любви там, где ее нет. Пиши о мужчинах, как Некрасов, о крестьянах. Надо ли говорить, что я его не послушалась или послушалась, но не сразу. Так вот, периодически мне пытаются сказать, что хватит писать, искать богатых, успешных мужиков, типа «Посмотри на сантехника» или «Поэта». В принципе, я не против. Но в целом меня не заводит ни активность последних, да и своя роль музы-вдохновительницы, мамы при них. Почему я кого-то должна поддерживать? Хотя без этого невозможно здоровые отношения. У меня вопрос, почему не меня? Может, я сама тот самый гений, поэт, писатель? И это меня надо поддержать мужчине? Почему опять женщина должна кого-то вдохновлять, а не мужчина или хотя бы совместно? И знаете, когда в первый раз у меня возникла подобная мысль? Когда я подписывала свой второй брачный договор в жизни? Через 4 месяца после официального бракосочетания. Мы со вторым мужем это обсуждали и до брака, он так любил, и хотел это показать, доказать, что был более чем согласен. А я так его любила, что напомнила, вспомнила об этом аж через те самые четыре месяца. Мы так любили тогда друг друга, что пошли и сделали, когда, собственно, это уже не имело особого значения. Итак, мы пришли к близлежайшему нотариусу. Вредной даме в возрасте нам тут же составили самый обычный договор 50 на 50. все моё до брака, и в браке моё, всё его, его» включая все банковские счета и поступления. И тут нотариус говорит мне, а если он получит Нобелевскую премию, вы ничего не получите. Надо заметить, что мой бывший внешний вполне производил впечатление такого кандидата. Я тогда ответила, значит, получит. А про себя подумала, а почему, собственно, он, а не я? Например, по литературе. Что опять за дискриминация женщин женщинами? В тот момент во мне подняла голову феминистка и будет периодически поднимать «Всегда».